Глава двенадцатая. Шила, прось свое траурное настроение. Майк, в конце концов, жив, в которой развела Даша свою волынку. «Жив», — повторила я за ней, а про себя добавила. «Пока». Расстраивать подругу и сообщать ей недобрые новости не хотелось. Я рассчитывала, что все переменится к лучшему. «Ты должна пойти на бал и немного развеяться», Продолжала зудеть соседка. Ну, Шилочка, ну, составь мне компанию. Вот принесла ее нелегкая. Жила себе с мужем в столичном доме. Нет, припылила мне на нервы капать. У меня нет настроения, отмахнулась я. И наряда тоже нет. Все у тебя есть, возмутилась моя откровенная лжи подруга. Ты ни разу не надела ни одной из платьев, привезенных тобой. Хорошо, платье есть, согласилась я. Но желания нет никакого. А если меня кто-то опять обидит, попыталась воспользоваться запрещенным приемом Даши. Смеешься. С твоим тадаром обнуления тебя теперь вся Академия обходит стороной. В том числе и профессора. Помни, как ты почистила маньяка Дали. Да и рай не даст тебя в обиду. Так что не придумывай. Не выйдет твоя хитрость. Шейла, ты мне, друг, зашла с другого бока соседка. — Ты же знаешь, что на балу будет глава Светлонии. Так вот я его боюсь. Пожалуйста, мне очень нужна твоя поддержка. Он намекнул, что я должна присутствовать на празднике Листопада, и это наводит на неприятные мысли. — Но ты же замужем. — Он тоже женат. Но это не мешает главе менять уже которую фаворитку и дразнить и рая, открыто флиртуя со мной. — Шила! — Я-то чем тебе могу помочь? Ты красивая, яркая. Рядом с тобой я бледная моль. Если мы придем вместе на бал, то, увидев меня на фоне такой роскоши, как ты, глава передумает за мной хлестывать, резко прозрев. Ох, как грубо льстишь! А еще ты сообразительная. Вон, как долго бегала от Ченариса, не сдержалась и прыснула Даша, вспомнив старые деньки. Не напоминай. Улыбнулась я, бросив благодарный взгляд на свой сундук на ножках которые, к слову сказать, лежали весело покачиваясь стороны в сторону остроносыми ботиночками. — Лучше скажи, от чего не хочешь пропустить этот бал? — Ну, не из-за намеков же главы. Притворись больной. — Не могу, — вздохнула подруга. Ректор всем велел присутствовать, чтобы выразить почтение правителю. Нужно было с этой новости начинать. — А толку? Ты разве подчинилась бы? Послала бы меня и слушать не стала. Кажется, в последнее время ты только и делаешь, что игнорируешь правила Академии. А это, между прочим, чревато. Вдруг тебя выгонят, ты об этом подумала? Я стараюсь не нарываться, честно. Просто не всегда выходит. Ну так что, я тебя уговорила, пойдешь на бал? Наверное. Какое платье наденешь? Почувствовав мою слабину, продолжила натиск Даша. Давай посмотрим. Я вывалила из сундука несколько вечерних тряпок и отошла в сторону, не желая выбирать наряд. «Вот и идеальное!» – решила за меня подруга, выбрав платье, переливающееся из огненного в темно-бордовый цвет. «Твоим волосам отлично подойдет!» «Ладно, безучастно согласилась я, пойду в этом». Я перешагнула через ворох тряпок и направилась в ванную готовиться ко сну времени, как я вышла, в комнате уже царил порядок, поэтому про бал я моментально забыла, а напомнить оказалось некому. После произошедшей с Майком трагедии я отдалилась от всех, не желая ни с кем общаться. Да и собеседник из меня выходил скучный и невеселый. Прежние подружки и приятели быстро забыли про мое существование и уже не старались обсудить последние новости. Для меня стало огромной неожиданностью когда через пару дней Даша влетела в комнату, наряженные по последней столичной моде, с профессиональным макияжем и умопомрачительной прической. «Ты не готова?» – трагично возвопила она, отчего академические стены, кажется, пошатнулись. «К чему?» – спросила я, судорожно перепирая в голове всевозможные мероприятия, куда подруга могла бы так нарядиться. В голову, как назло, ничего путного не выходило. Дело в том, что несколько часов назад на уроке по прикладной ворожбе мы изучали способ поиска пропавших вещей. В памяти крутились слова профессора Зули, но чем они зацепили меня, осознать никак не получалось, и вот теперь при взгляде на Дашу в ушах звучал профессорский голос. «И помните, чем раньше вы прочтете заклинание...» тем вы с большей вероятностью получите положительный результат. Со временем вещи теряют личный след энергии хозяина, и найти потерянные по принадлежности к вам уже будет невозможно. Повторю, данное заклинание действует на поиск только ваших личных вещей, подружке или, скажем, братцу помочь подобным способом не выйдет. Шилана, ты меня вообще слышишь? Ты же обещала!» Я тряхнула головой, пытаясь вернуться в настоящее. Даша выглядела сказочной принцессой из заморских стран, только очень возбужденной и крикливой. Я сидела перед ней на кровати, поджав ноги в форменном платье, и на контрасте смотрелась жалкой прислугой, которая отчитывает хозяйка. Хозяйка. Мысли снова плавно перешли на слова Мэдью Зули, но подумать над ними не позволила подруга. — Вставай сейчас же! — прокричала она, стаскивая меня с кровати. — В ванную быстро, а затем в платье. Скоро бал! Точно бал! И как я могла забыть? Пришлось подчиниться. Я встала под теплые упругие струи воды. Убаюкивающие вещи, успокаивающие. Хозяйка. Личный след на вещах. В себя меня привел душ, неожиданно ставший ледяным. — Ай, ты издеваешься? Вылетела я из ванной с выпученными глазами. «Это ты издеваешься. Скоро выходить, а ты все еще не готова. Да не хочу я никуда идти. Это я уже поняла. Но ты...» Даша наставила на меня тонкий пальчик. «Мне обещала...» Я тяжело вздохнула. Обещала, кажется, чтобы отвязаться в прошлый раз. Кто бы мог подумать, что она так прицепится? Впервые в жизни я с такой неохотой собиралась на бал. Даже когда тетка мне дряхлых женихов подсовывала, оставалась крошечная надежда, что на приемпе встречается прекрасный молодой человек, отвечающий не только теткиным, но и моим пожеланиям. И что я забыла на празднике листопада? Ощущение было, будто я предаю Майка. Нет-нет, я прекрасно осознавала, что он только порадовался бы, что я не высиживаю у его постели сутками. А учусь и развлекаюсь. И все же сладить с отвратительным настроением не получалось. Зал, убранный к празднику и визиту самого главы Светлонии, поражал роскошью. Я мазнула взглядом по янтарным панелям, которыми выложили стены и пол. Наверняка иллюзия. Кто станет заморачиваться ради одного вечера, пусть даже столь торжественного? Всюду порхали крохотные золотистые эльфы, теряя пыльцу. Те, что в коротких штанишках, сновали под носами, а в пышных юбчонках разбрасывали из круглых корзин листву, создавая осеннюю атмосферу. Студентки в разноцветных платьях восторженно ахали тут и там. Парни делали серьезные, а некоторые кислые мины, изображая из себя искушенных светских львов. В зал мы вошли с подругой, взяв под руку Ирая, каждый со своей стороны. Дашин супруг под завистливые взгляды подвел нас к столику с угощениями. И я, изобразив вселенский голод, принялась накладывать на тарелку всевозможные сладости. — Вы, кажется, хотели потанцевать, — подала я идею Ираю. — Я буду неподалеку, вон в той нише. Обо мне не беспокойтесь, пока перекушу. Нужно отдать Дашиному супругу должное. Он оказался не из глупцов. Намек понял и тут же увел жену танцевать. Я же с облегчением скрылась в одной из ниш, затененных золотисто-багрядной листвой. Удобно устроилась на диванчике и, пристроив на столике свою тарелку, неприязненно покосилась на еду. Питалась я в последнее время исключительно из необходимости поддерживать здоровье, при этом не получая никакого удовольствия, поэтому отощала до неприличного состояния. «Вы слышали?» — Глава, оказывается, не просто так решил посетить нашу академию, — раздался противный голосок Аулины. И напротив входа в мою нишу показалась высокая точеная фигурка. — Боги, пусть она пройдет мимо, пожалуйста. Так не хочется никого видеть, а в особенности эту кривляку. — И ты знаешь настоящую причину? — с нетерпением поинтересовалась Гниска. — Ну да, как же без нее? — Разумеется. И столько превосходства в голосе было бы чем гордиться. Ну, не Томи, Аулиночка! пропищала Низи вторая ручная собачка. Он ищет новую фаворитку. Да ладно, такая удача! Не может быть, у него сейчас есть постоянная пассия. Еще как может, важно, пояснила Аулина. Фаворитки постоянно выкидывают что-то эдакое стараясь выделиться на фоне прочих Мэдью, будто с ума посходили вслед за его супругой и... Что? Скажу по секрету, глава присматривает себе супругу. Еще одну? Дура, фыркнула блондинка. Мэдью не сегодня-завтра помрет. Ну или помогут ей. А значит... Аулина закружилась, обняв себя. У некоторых достойных девушек есть реальный шанс. Подружки счастливо завизжали. Можно подумать, им что-то светит. Девицы отошли в сторону. Их глупую болтовню я уже не слышала. И только было вздохнуло с облегчением, как в шаге от меня засветился портал. Что-то случилось? Для чего потребовалась настолько энергоемкая магия? Редкий студент-пятикурсник владел искусством создавать порталы, но даже выпускники трудились под четким контролем наставников. Тогда кто? Профессиональный маг, получивший личное разрешение от ректора на вход подобным образом? Из голубого свечения, рассекая пространство, вышел мужчина. Высокий, хорошо сложенный, с приятной улыбкой на полных губах. Его можно было бы назвать привлекательным, если бы не взгляд, колючий и подозрительный. Такое бывает у людей, хорошенько потрепанных жизнью и предательством. И при этом они и сами готовы пойти в любой момент на подлость ради собственных целей. Бр. Что подобная личность делает в академии? Новый преподаватель? Прошу прощения. Не хотела напугать вас Мэдью. С любезной улыбкой обратился ко мне мужчина. Извинение принято, Мэтт, согласно этикету произнесла я, опуская глаза в пол. Но все же не удержалась и спросила. Что-то случилось? Почему вы так решили, Мэдью? С улыбкой доброго дядюшки ответил вопросом на вопрос мужчина. Он с комфортом устроился на соседнем диванчике и заинтересованно посмотрел на мою тарелку с пирожными. «Угощайтесь!» Я придвинула к нему сладости, надеясь поскорее отвязаться от нежданного собеседника. «Вы вошли в замок порталом. При этом в академии имеется несколько входов на разные случаи жизни». «Ага!» – рассмеялся мужчина, выбирая пирожные и отправляя его в рот. Хотел взять минутку передышки, чтобы гневом не уничтожить ближайшее окружение. Решил, что, затерявшись в одной из бального зала, смогу отвлечься. И оказался прав. От кого вы здесь прячетесь, прекрасная Мэтью? Вовсе я не прячусь, ответила я чуть более грубо, чем требовалось. Неуместное любопытство мужчины вызвало раздражение. Разве нет? В то время, как другие студенты веселятся и танцуют, Вы сидите здесь в одиночестве. Вот пристал. Как и вы, набираюсь терпения и призываю самоконтроль. Ваш дар так опасен? Не представляете, сколько бед может принести сорвавшийся маг-бытовик. С сарказмом отозвалась я, уже еле вынося общество навязчивого Мэда. Одни взбесившиеся занавеси чего стоят. Спеленает присутствующих попру и потом распутает этот клубок. Кто же вас так расстроил, что окружающим грозит подобное бедствие? Вроде с участием спросил мужчина, но уголки его губ дрогнули, выдавая сдерживаемое веселье. Поэтому вместо искреннего необходимость присутствовать здесь, я, подражая, Аулине не процедила. Скука! Но мне, похоже, не поверили. В глазах Мэда появились смешинки, сделавшие его по-настоящему симпатичными. Можно было бы залюбоваться, если бы не плескалась где-то на дне затаённая боль. Увы, Мэтт, но не мне становиться бальзамом для вашей израненной души. В таком случае вы позволите вас немного развлечь? Я уже готова была ответить ни в коем случае, когда раздался голос столичного глашатая, специально приглашенного в академию для объявления прибытия главы Светлонии. Пока шло перечисление всевозможных регалий, следовало поторопиться и выйти встречать правителя. Я могла бы отсидеться в нише, но, во-первых, я обещала Даше присутствовать при появлении главы, ради этого собственная пришла на бал, а, во-вторых, проявлять неуважение к правителю при незнакомце было бы неразумно. «Сожалею, Мэтт. Пришло время приветствовать главу», – скромно отозвалась я и удалилась в зал. На выходе меня уже встречали Даша с Ираем. Подружка, странно притихшая, взяла меня за руку и повела к месту скопления студентов, выстроившихся в два ряда. По миновению руки ректора к центру зала прилегла дорожка из золотистого мха, что добавило убранство зала колоритности, хотя до этого казалось более прекрасного места не сыскать бы на всем к зоне, и любые дополнения способны лишь испортить достигнутую гармонию. Прозвучали трубы, и все взоры обратились к распахнутым дверям. По мшистой дорожке шествовал глава. Я на него не смотрела, чего дружно пялится на пожилого мужика. Гораздо интереснее было наблюдать, как заискивающие и раболепно склоняются перед правителем высокопоставленные детки. Когда еще увидишь этих заносчивых особ в подобном положении? По голове я лишь мазнула взглядом и перевела на следующий объект когда до меня дошло, кого я перед собой вижу. С недоверием вернулась. Точно. Незнакомец из портала. Глава, почувствовав на себе мой удивленный взор, посмотрел мне прямо в глаза и подмигнул. Честное слово. и маг, облеченный властью, заигрывает со студенткой? Это что-то новенькое. Хотя о чем я? Даша же предупреждала что правитель пошел в разнос после того, как выяснилось, что его жена главная виновница похищения студентов. Да, не повезло мужику, что тут говорить. Впрочем, он сейчас не слишком страдает, утешительниц хватает. Любопытно. Кто же сумел вывести правителя из себя, что ему пришлось скрыться в нише академии, чтобы успокоиться? Огромный дар требует не меньшего контроля. Каким образом самообладание мага подобного уровня пошатнулось? Следуя за правителем в зале намшистой дорожки появилась ослепительной красоты женщина в роскошном наряде, усыпанном драгоценностями, отставая на несколько шагов, шло пятеро мужчин с выправкой охранников. Мэдю хмурилась и обиженно надувала алые губки. Размовка с очередной фавориткой могла так сильно задеть сильнейшего мага Светлонии. Да ладно! Молодая женщина, тем временем что-то решив для себя, вздернула подбородок и расправила плечи. Она с вызовом посмотрела на главу и ослепительно улыбнулась. Тот ей ответил, но как-то неуверенно. Настораживает вдохновленное состояние собственной пассии. Ректор принялся пространно приветствовать высокого гостя, ведь витиеватых выражениях толкуя о радости и оказанной Академии чести. — Слава богу! — выдохнула Даша. Он даже не заметил меня. — Я же говорила, Ирай, что глава просто издевался над нами, проверяя выдержку. Я его интересую исключительно в качестве единственного в стране разрушителя магии. — Я рад. Ирай тоже немного повеселел. Ревнует к главе. Похоже на то. Даша действительно очень необычная девчонка. Про такие говорят с искринкой. Так вот в подруге этих искр сплошной фейерверк. Не соскучишься? Правильно, правильно. Такую беречь нужно от всяких там властителей бабников. А теперь глава откроет бал первым танцем. Я фыркнула про себя. Вообще-то уже студенты успели натанцеваться. Припозднился немного властитель со своим открытием. Мужчина окинул зал взглядом проголодавшегося кота, дорвавшегося до сливок. Студентки, словно по команде, выпрямились спинки и растянули губки в улыбке. Фаворитка занервничала. «Глава вы позволите?» Решительно перетянула она внимание на себя. «Я кое-что для вас подготовила». Мужчина перевел на нее усталый, совсем неудивленный взгляд. Видимо, сюрпризы женщины ему устраивала регулярно. Та же, ничего не замечая, подала знаку строителю вечера играть музыку. И по залу поплыли звуки нежной мелодии. Фаворитка приняла эффектную позу, выставив в разрезе оголенную ножку и дождалась, пока взгляды всех присутствующих сконцентрируется исключительно на ней. Тогда женщина легко пробежалась, обозначая круг, в который послушно встали заинтригованные студенты. Нас с Дашей и Ираем пододвинули с общей массой, сделав непроизвольными зрителями. Глава, сложив руки на груди, взирал на происходящее с вежливым терпением, подавая подданным пример. Заняв место в центре широкого круга, Фаворитка начала танцевать, выделывая фривольные движения, вгоняющие в краску неискушенную молодежь. Толпа ахнула, стоило упасть на пол шелковому шарфику, скинутому с белых плеч смелой рукой. Дальше женщина распаковывалась, постепенно удаляя из своего пышного наряда то одну, то иную деталь. Одна часть студентов подалась вперед, не желая пропустить ни единой мелочи из откровенного танца. Другая отпрянула в ужасе оттворившегося непотребства. Даша поганка такая рыдала на плече у от смеха. Странная реакция, прокомментировала я, непонимающе поглядывая на подругу. Просто я знаю, благодаря кому мы имеем честь смотреть это шоу. Захлебываясь от хохота, пояснила она. «Ну, крысу академическую знаешь?» «Она к тебе приставала?» Возмутилась я, досадуя, что в свое время не доглядела, и это пакостное животное познакомилось с подругой. «Да, но это не важно. Я не сразу, но все-таки разобралась, что к чему. А вот придворные Мэдди в нашей академии не учились, поэтому ценные советы от зверушки принимают на веру». «Не может быть!» Я повернулась к продолжающемуся зрелищу и уже новым взглядом окинула странное действие. Я даже подозреваю, что сама крыса понахваталась знания от попаданцев с земли. «У вас подобное считается приличным?» «Нет, конечно. Это приватный танец в особых заведениях. Но уверена, жадные до власти Мэдью и об этом неизвестно». Она лишь пытается заинтересовать главу и закрепиться на почетном месте фаворитки. Не знаю, до чего бы дошла отчаянная женщина. Терпение главы закончилось ранее. Почти незаметный жест, и пара мужчин из охраны отделились от толпы. Накинув на фаворитку, неизвестно откуда взявшийся просторный плащ, они красивым танцевальным движением забрали ее в открытый правителем портал. Отличный, развлекательный номер. С наигранным восторгом захлопал в ладоши Мэт Лоуз, явно чувствующий себя неловко и желающий сгладить инцидент. А теперь танцы! Заиграла веселая и бодрая мелодия. Несколько пар принялись усердно топтаться, заполняя пространство живого круга. Студенты бурно обсуждая увиденные, разошлись по залу, освобождая место для танцующих. О нет! Он идет сюда, простонала Даша, вжимая спиной в Ирая и тем самым заставляя его отступить на несколько шагов. Если бы не крыса, место фаворитки давным-давно бы было прочно и надежно занято, и мне не пришлось бы переживать. А ты ее заложи, посоветовала я, как и подруга, не спуская глаз приближающегося к нам головы и отходя от прежнего нашего местонахождения. А вдруг его захомутает какая-нибудь новая на Опять бед не оберемся. Так хоть все самодуры проходят естественный отбор. Даша снова подвинула Ирая и сама отошла. И еще шажок бочком, бочком. Логично согласилась я с мнением подруги, не отставая и синхронно с ней пятясь. Тогда остается только терпеть. Знала бы я, что говорю эти слова не для подруги, а в собственный адрес. Отступающий маневр не удался. Далеко слинять мы не успели. Нас настигли. Вы позволите, Мэтью? Глава дошел таки до нас и протянул руку с видом, не отказа. Благодарю за оказанную честь, — вяло отозвалась я, принимая приглашение на танец. Эх, нужно было шустрее шевелиться, а не болтать. Глядишь, давно в какой-нибудь вы из них спрятались. Глава вывел меня под завистливые вздохи сокурсниц в центр зала и закружился удивительным мастерством, будто всю жизнь не страной управлял, а в танцевальных па упражнялся. «Ваше трио так странно перемещалось по залу?» — начал разговор с допроса. Стоило мне только уловить мотив и влиться в танец. «Не отменяли — бежали». «Бежали? Что вы? Как вы могли такое подумать?» — убедительно возмутилась я. Во всяком случае, мне так показалось. Да и зачем нам было от вас бежать? Так сильно не хотели со мной танцевать, не попался на мою уловку глава. Я настолько вам неприятен? Я не хотела отбивать столь потрясающего мужчину у бедной мэдью фаворитки попыталась отшутиться я. Бывшие фаворитки, уточнил он. Поэтому нет причин переживать. «Потрясающий мужчина к вашим услугам!» Вот до чего доводит словоблудие. Я пошутила. Пошла я тут же на попятную. А я нет. Цепкий недобрый взгляд прошел меня насквозь. Теперь я понимала подругу. От подобного типа хотелось бежать прочь немедленно. Но как это сделать, не навлекая на себя неприятностей? «Я замужем» последнюю минуту пришла мне в голову спасительная мысль. «Я тоже женат». «И как я должна на это реагировать?» «Вам мало придворных медью, готовых ради вас на все?» — спросила я, сильно отходя от этикета, но зато напрямую. «Не ради меня, увы», — грустно улыбнулся глава, и мне почудилась за этой улыбкой затаенная боль. «Ради власти, положения в обществе, денег, в конце концов...» но никак не ради меня самого. Потрясающий мужчина, как вы любезно изволили выразиться, не нужен придворным Мэдью. И вы решили поискать себе любовницу в стенах Академии? У меня сейчас стошнит. Боги, и что только не приходит в прекрасные головки юных девиц. Разве я посмел бы сорвать еще не распустившийся бутон? Помилуйте. Я здесь лишь для того, чтобы немного отдохнуть, от наигранности и притворства собственного двора, забыть про расчетливые ловушки от предприимчивых медиу. Студенческое общество еще не испорчено алчностью и жаждой наживы, и потому непосредственно, бесхитростно, откровенно. Когда вы станете постарше Мэдю Шейлана, то поймете цену искренности. Откуда вы знаете мое имя? Ну да. Прошу прощения, мы же до сих пор не знакомы. Норин. Норин? Просто Норин. А? А ваше имя мне подсказал ректор. Предатель и сводник. Я даже знаю, с какой целью мэтлоус это сделал. Чтобы отвлечь меня от Майка. Не вышло. Я в каждом зеркале бального зала его вижу. Стоп. Я вижу Майка в зеркалах? Следующий поворот в танцы я намеренно выполнила более резко, нежели требовалось. И действительно успела уловить ускользающий облик Майка среди отражений реальных пар. Он мне не мерещится. Это не плод больного воображения. Я могу его видеть в зеркале, как и он меня. Но почему Майк прячется? Ведь он совершенно точно отходит от зеркала в тот момент, когда я могла бы его заметить. «Вы совершенно меня не слушаете», – мягко попенял голова, завершая танец красивым жестом. «Извините, вы так прекрасно двигаетесь, что я полностью отдалась танцу и забыла обо всем на свете», – пролепетала я, почти не задумываясь над собственными словами. «Как же мне проверить свою догадку? Можно было бы срочно рассказать все ректору, но не сочтет ли он меня сумасшедший, особенно если подозрение не подтвердится?» — Нет, пока я сама не разберусь, вмешивать никого не стану. — В таком случае нам следует непременно повторить. А более чудесной партнерши можно и не мечтать, — ворвался голос главы в мои размышления. — А, ну да, обязательно. Как-нибудь повторим. Ой, я хотел сказать, это такая честь для меня. В ледяных глазах мелькнула смешинка, но правитель никак не прокомментировал мою оплошность, позволив юркнуть в толпу и сбежать с бала. «Что там рассказывал ректор?» По легенде, несчастная жена, замурованная в комнате, являлась мужу в снах и в отражениях зеркал. «Зеркал!» «Майк мой муж, и я могу его видеть не только в снах, но и в отражениях!» Резко сменив траекторию своего забега, я бросилась в зеркальную аудиторию, и частенько проводились практические занятия для медиумов и предсказателей. Надежда словно подарила мне крылья. Я летела, представляя, как сейчас увижу Майка, его сверкающие счастьем глаза, чуть дрогнувшие от радости неожиданной встречи уголки губ, припавшую к обратной стороне зеркала ладонь с длинными тонкими пальцами. Сердце, пойманное пташкой, неистово билось о грудную клетку, норовя выскочить. «Сейчас! Сейчас!» Створки дверей предупредительно распахнулись, пуская меня в аудиторию, и также плавно закрылись за моей спиной. Спешно создавая неисчислимое количество светляков, я неслась вдоль зеркальных стен в попытке высмотреть желанное лицо, знакомый силуэт. Но бесстрастные стекляшки показывали лишь мое собственное отражение. — Где Майк? Почему он не выходит? — Майк! Майк! Я здесь! Я пришла! Заорала я во всю мощь, на которую оказалась способна. Тишина и мерцание всполошенных светляков, пытающихся угнаться за мной и мечущихся по залу. — Тибук, тебя дери! Выходи немедленно! Я подскочила к стене и ударила кулаками по зеркальной панели. Зал вздрогнул. Или мне это только показалось? Тогда я принялась наносить удары снова и снова, но магия против повреждений зеркал работала отлично, ни единой трещины. Зато мои собственные силы быстро иссякали. Перед глазами все плыло, кружилось и издевательски плясало. — Где же ты? Я рухнула на пол, размазывая кулаками слезы по лицу. Надежда предательски таяла. Но мириться с поражением не хотелось. Я отчаянно хваталась за мысль, что все возможно, главное не сдаваться. Я знаю, что следует делать, знаю и вот-вот вспомню, я это чувствовала. И действительно, стоило немного расслабиться, прекратить отрицать очевидное, как в памяти всплыл утренний урок по прикладной ворожбе во всех подробностях. «А что?» если немного подкорректировать заклинание поиска и попробовать вызвать желаемый образ того, с кем у меня имеется энергетическая связь, например, с мужем.